Когда она приехала, отец был уже мертв. Она привезла его в тополя и чувствовала себя до того подавленной, что ее горе выражалось не в отчаянии, а в оцепенелости всего ее существа. Абат Тальбьяк не разрешил нести тело в церковь, несмотря на отчаянные мольбы женщин. Барона похоронили с наступлением ночи без отпевания. Поль узнал о происшедшем от одного из агентов, ликвидировавших его дела. Он все еще скрывался в Англии,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 Бедная моя маленькая Жанна, я буду молить милосердного Бога, чтобы он сжалился над тобой. Жанна проводила ее на кладбище и видела, как засыпали землей ее гроб. Она пошатнулась и чуть не упала, ей хотелось тоже умереть, чтобы больше не страдать, чтобы больше не думать. Одна сильная крестьянка схватила ее на руки и унесла домой, как ребенка. Жанна, которой пришлось провести пять ночей у изголовья старой девы, без всякого сопротивления позволила по возвращении в замок, Уложить в себя постель незнакомой крестьянки, обращавшейся с нею мягко, но властно, обессиленной усталостью и горем, она заснула крепким сном.